Всем привет! Я старик моды Анатолий Вовки. Это видео «5 фактов о Карле Фаберже». Сегодня мы с вами узнаем удивительные факты из жизни одного из самых известных ювелиров конца 19 начала 20 веков. Прежде чем рассказать вам удивительные факты из жизни Карла Фаберже, мне хотелось бы искренне поблагодарить музей Фаберже, который находится в Санкт-Петербурге. Это один из немногих музеев, Санкт-Петербурга, который работает с 10 до 9. И нужно сказать, что в этом музее вы увидите произведения фирмы Карла Фаберже, к которым Фаберже имел непосредственное отношение более 200 произведений ювелирного искусства Карла Фаберже, плюс к этому других известных фирм, которые работали в России до революции. И самое главное, и самое главное, этот музей, этот музей На мой взгляд, один из самых примечательных в Санкт-Петербурге. Поэтому, если вдруг вы не знаете, куда отправиться в Санкт-Петербурге, то я советую вам музей Карла Фаберже на Фонтанке. Итак, факт номер один. Карл Фаберже и животные. Да-да, именно животные. Почему животные? Да потому что животные окружали Карла Фаберже всю его жизнь. Вы знаете, Фаберже был не просто ювелир. Он был человек широчайшей души. И нужно сказать, что если вы будете читать мемуары современников Карла Фаберже, то увидите очень много курьезных историй, которые связаны с этим ювелиром. Ну, например, одна из них связана с тем, что у него был друг, который жил на Волге. И в течение долгого периода времени он присылал ему в качестве подарка икру. Черную икру. И однажды Карл ему сказал, Иван, почему ты мне присылаешь постоянно икру? Ведь кроме икры на Волге есть Множество других интересных вещей, например, верблюды. Фаберже сказал и забыл об этом. Представьте себе удивление людей, которые прогуливаясь по Большой Морской около дома Фаберже однажды обнаружили того самого верблюда, о котором говорил Карл Фаберже. Нужно сказать, что помимо верблюда у Фаберже мог жить и слон. Все дело в том, что его сын отправился к одному из... Махараджа в Индию. И за его работу Махараджа решил его отблагодарить. И как он решил его отблагодарить? Он решил подарить ему обученного слона. Но возникал, конечно же, вопрос. Во-первых, слон это не мыши, его не перевезешь в чемодане. Это все-таки требовало времени. Но во-вторых, нужно было построить специальный вольер для слона. И вот на своей даче Блевашова Агафон Фаберже начинает строительство вольера. Но 14-й год как мы знаем, ознаменовал объявление Первой мировой войны, поэтому идея со слоном не состоялась. И слон навсегда остался в теплой, жаркой Индии и не почувствовал на себе, что такое санкт-петербургские ветра, ливни, холода и дожди. Но это не мешало, однако, фирме Карла Фаберже создавать невероятные, произведения ювелирного искусства в форме животных. Практически все виды животных, которые были на тот момент и несколько доисторических, были воссозданы фирмой Карла Фаберже, но уже в камне. но ну, сейчас мы с вами более детально посмотрим на те резные фигурки животных, которые создавала фирма Карла Фаберже. Для своих фигурок Карл Фаберже выбирал камни уральского и сибирского происхождения. Среди его фигурок вы можете увидеть фигурки слонов, вы можете увидеть фигурки собак, вы также можете увидеть улиток. Нужно вам сказать одну очень важную информацию. Сам Карл Фаберже не мог создавать все произведения, которые выпускала его фирма. Но это неудивительно, ведь фирма была настолько огромной, что ее филиалы были не только в Петербурге, они были в Москве, они были в Киеве, в Одессе, они даже были в Лондоне. И, конечно же, все это нужно было контролировать, нужно было вести организационные дела. Однако, смею вас заверить, что Карл Фаберже лично контролировал процесс изготовления большинства своих изделий, прежде чем поставить на них свое клеймо. Ведь честь была важнее всего, и нужно было держать марку, особенно когда вы были поставщиком изделия. Его Императорского Величества. Факт номер два. Материалы Карла Фаберже. Многие считают, что Карл Фаберже работал исключительно лишь с бриллиантами и с золотом. Однако это не так. В своих работах Карл Фаберже мог использовать как драгоценные камни, так и полудрагоценные камни. И при этом использовал большое количество и большое разнообразие поделочных камней. Хочу вам сказать, что в отличие от других фирм, как Cartier Bouchon, Карл Фаберже не зацикливался на каратности. Фаберже говорил, что для него цена изделия не выражается количеством каратов, драгоценных камней, а выражается художественной ценностью. Поэтому Карл Фаберже такие камни, как сапфиры, рубины, изумруды, гранил огранкой кабошон. По-французски кабош это башка, то есть кабошон это что-то, что напоминает голову. Это специальный вид огранки, который не подразумевает наличие граней. И, конечно же, они не так сверкают, как привычные нам другие виды огранки, но при этом они не отвлекают внимание от самого произведения ювелирного искусства. Даже алмазы карлфаберже гранил огранкой розой, потому что бриллиант отвлекал бы внимание от самого изделия. Но... Фаберже иногда делал исключение, особенно для императорской семьи. Ведь на изделиях, которые покупала императорская фамилия, вы можете встретить алмазы, огранки бриллиант. В своих изделиях Карл Фаберже использовал такие материалы, как родонит или орлец, ляпис-лазурит, саянский нефрит, жадеит бавенит, мекский камень, горный хрусталь и различные виды других поделочных камней. Одним из самых любимых материалов камней Карла Фаберже был саянский нефрит. Все, кто смотрит меня сейчас из Саянска, знаете, чем прославился ваш город. До революции. И изделия зеленого цвета, который Карл Фаберже называл цвет надежды, превалируют в творчестве фирмы Карла Фаберже. Вот, например, здесь вы можете видеть тот самый саянский нефрит, о котором я вам только что сейчас говорил. Самое уникальное, что Карл Фаберже не всегда был архи архидорогой. Да, безусловно, императорские пасхальные яйца стоили очень дорого, но ценовая политика фирмы Карла Фаберже и его магазина на Большой Морской была устроена таким образом, что любой желающий мог приобрести себе, пусть даже небольшой, но сувенир фирмы Карла Фаберже. Ведь помимо императорских пасхальных яиц, помимо обжедой фантазии, помимо камнерезного искусства, Карл Фаберже еще и занимался столовым серебром. И неудивительно, что на сегодняшний день сохранилось немало произведений этой фирмы, потому что, повторюсь еще раз, ценовой сегмент продукции Карла Фаберже был очень-очень-очень обширный. Это не так, как сегодня вы заходите в магазин ювелирный и зачастую либо выбрать нечего, либо стоит все архидорого. Когда вы приходили в магазин Карла Фаберже и могли себе выбрать, пусть маленькое, маленькое такое пасхальное яичко, панделок, как его называли, брелок, который можно было использовать в создании браслетов или же колье, но все равно вы могли его купить. И богатый, и небогатый мог купить. Я считаю, что это правильно. Это все. Маркетинговый ход. Факт номер три. Обжеду фантази или фантазийные объекты. Наверняка многие думают, что Фаберже – это только лишь пасхальные яйца. Но нет, как я вам сказал в предыдущем факте, Карл Фаберже создавал произведения ювелирного искусства, которые можно было использовать в повседневной жизни. Обратим ваше внимание вот на эту витрину. Здесь вы можете увидеть все то, что что было необходимо для выхода в свет русской аристократии. Здесь вы можете увидеть и театральные бинокли. Здесь вы можете видеть и маленькие Нессессеры, в которых были маленькие ножнички, пилочки и прочие инструменты. Вы здесь найдете подвески, именно подвески с маленькими яичками Фаберже, о которых я вам говорил. И, конечно же, эту витрину украшает фотография великой княгини Ксении Александровны со своим супругом в костюмах, которые они надевали на бал 1903 года. Фаберже, нужно отметить, был гениальнейшим, гениальнейшим предпринимателем. И он понимал, что нужно создавать продукцию, которая могла бы отвечать нуждам общества. Это значит, что все те предметы, которые были необходимы в быту, Фаберже создавал и украшал своими знаменитыми эмалями. Ну а для мужчин Карл Фаберже создавал не что иное, как запонки. И здесь мы можем с вами увидеть различные варианты запонок, мужских запонок фирмы Карла Фаберже. Пуговицы, например, тоже производила фирма Фаберже. Прямо такими наборами вы могли прийти и купить эти пуговицы, тоже с эмалями. Но обратите внимание вот на этот набор. Вы будете просто удивлены, как далеко шагнул Карл Фаберже опередив свое время. В то время, когда многие использовали символику главенствующего стиля того времени арт-нуо, Карл Фаберже уже шагнул далеко, начав при этом использовать некоторые элементы стиля арт-деко. Помимо тех предметов, о которых я вам только что рассказал, Карл Фаберже еще делал различные наборы для игры в карт. Поглядите, вот такие вот наборы для игры в карт. Здесь мы можем с вами увидеть щеточку и можем с вами увидеть мелки. А с другой стороны витрины вы можете увидеть ничто иное, как градусник, который был выполнен фирмой Карла Фаберже. Вот представьте себе, у вас дома градусник фирмы Карла Фаберже. Это говорит о широком уме Карла Фаберже и о его внимании к запросам его клиентов. Я хочу вам сказать, что Карл Фаберже основал одну из самых крупнейших ювелирных компаний на рубеже 19 и 20 века да так что даже некоторые известные парижские фирмы покупали вещи карла ибержезин здесь в петербурге вывозили их стирали клейма и ставили свои клемы и продавали как свои собственные произведения ювелирного искусства Факт номер четыре. Клиенты Карла Фаберже. Многие ошибочно считают, что изделия фирмы Фаберже могли себе позволить только лишь члены императорской семьи. Однако это не так. Ведь среди клиентов Карла Фаберже мы с вами можем увидеть и Юсуповых, и Ротшильдов, и Мальборо, и Нобеля. но ну, а самое главное, мы можем увидеть одну из самых богатейших женщин той эпохи. Варвару Базанову Келих. Именно о ней и пойдет наша речь в факте номер 4. Варвара Базанова кельх родилась не в Санкт-Петербурге и приехала туда уже в достаточно взрослом возрасте. Дедушка Варвары Базановой был настолько богатым, что мог себе позволить абсолютно все, ведь... В его ведомстве находилось лензолото и видимское пароходство. Представьте себе, что после его смерти Варвара унаследовала состояние дедушки. Приехала в Москву, вышла замуж за Александра Кельха. И вот тут начинается ее долгая история с Карлом Фаберже. Коллекция Варвары Кельх является второй по значимости после коллекции Романовых. Это значит, что у Варвары Кельх было целых семь пасхальных яиц. На каждую Пасху, начиная с определенного года, ее муж дарил ей по одному пасхальному яйцу. Ну, сказать, что ей дарил ее муж, это было бы, конечно, очень смешно, ведь покупал он это все на деньги своей супруги. Она была все-таки женщина с большими амбициями, поэтому заказывала у Фаберже изделия, которые отчасти были похожи на изделия, которые Фаберже продавал императорской семье. Обратите внимание, пожалуйста, на яйцо, которое мы видим с вами вот здесь. Это яйцо, которое называется Шантеклех. Да? Яйцо с петушком. Яйцо, как вы можете увидеть, имеет часовой механизм. И это одно из пасхальных яиц, которые были поднесены ее супругом Александром Кельхом на Пасху. Или, например, вот это яйцо, которое было сделано в 1898 году. Обратите внимание на эту курочку. Ну, разве это не та самая Курочка, которая была сделана для первого пасхального яйца Фаберже. А с другой стороны мы с вами можем увидеть маленький мольберт, на котором мы можем видеть портрет цесаревича Алексея. Хотя он еще не родился в то время, и фотография была заменена чуть позже, вероятнее всего здесь была фотография самой Варвары Кельх. И хочу сказать, что семь яиц она вывезла с собой. Она оставляет двух дочек и мужа и уезжает в Париж. И в Париже она жила припеваючи, прожила достаточно долгую жизнь. И в 20-е годы она будет вынуждена продать пасхальные яйца Фаберже. Посмотрите на те яйца, которые были у нее в коллекции. Это же, конечно, яйцо с панелями, это, конечно же, и сосновая шишка, и все остальные, которые вы видите у себя на экране. Кстати, в комментариях вы можете указать, какой из пасхальных яиц фирмы Карла Фаберже вам нравится больше. Может быть, вы видели какие-то пасхальные яйца за границей, в различных музеях. И пишите в комментариях интересные факты о Фаберже, которые вы знаете. И, наконец, факт номер пять. Императорские пасхальные яйца одно из самых известных изделий Карла Фаберже. Всего для императорской семьи было создано 50 пасхальных яиц. Здесь в музее Фаберже вы можете увидеть часть собрания Романовых. Первое яйцо карл Фаберже создает для Александра Третьего и его супруги Марии Федоровны. Это пасхальное яйцо называется яйцо курочка. Выполнено в 1883 году. Смотрите, здесь вы можете видеть саму скорлупку яйца, вы можете увидеть желток, который открывается. Внутри вы можете увидеть маленькую курочку. Секрет курочки, к сожалению, утерян. Когда открывали курочку, там была маленькая версия короны. О сюрпризах пасхальных яиц можно было узнать из описания фирмы Фаберже, а также можно было узнать из переписки императрицы. Ведь императрица своих письмах Писали, что Фаберже подарил то-то, то-то, то с таким-то, таким-то сюрпризом. Кстати, вот еще одно яйцо, которое было сделано для Марии Федоровны. Обратите ваше внимание, что каждый лепесток вырезан, вырезан из саянского нефрита. А по центру можно увидеть маленькую птичку с настоящими перышками, которая после завода механизма особым ключом начинает двигаться и щебетать. Изначально пасхальные яйца приносились в качестве пасхального подарка императрице Марии Федоровны, а после смерти ее супруга Александра Третьего Николай II продолжил традицию, заказывая уже по два пасхальных яйца для своей супруги и для своей матушки. И здесь, среди коллекции... В музее Фаберже вы можете увидеть как яйца, которые преподносились Марии Федоровне, так и яйца, которые преподносились императрице Александре Федоровне, как этот шедевр ювелирного искусства, который имеет название «Яйцо с розой». Специальная кнопочка, на которую нужно было нажимать, раскрывала этот бутон розы. Ну, а вот здесь вы можете увидеть одно из самых, наверное, часто цитируемых пасхальных яиц Фаберже «Яйцо с ландышами». Вы можете видеть, как медленно из яйца появляются маленькие миниатюрные портреты императора и его детей. И здесь вы можете видеть и знаменитые мали Фаберже, и можете увидеть тончайшую работу по закреплению жемчужин которые формируют цветы ландыша. Кстати, вот очень интересный факт, как Фаберже изготавливал эти яйца. Некоторые яйца были настолько сложные, что в производство в один год могло запускаться сразу несколько яиц. Ведь одно яйцо не всегда можно было сделать за год. Каждый год на Страстную пятницу, пасхальной недели, Фаберже отправлялся в Царское село и привозил императору пасхальное яйцо. При этом вся команда фирмы Фаберже, которая работала над созданием этого яйца, оставалась в доме Фаберже, на Большой морской, потому что яйцо было настолько хрупкое, что во время транспортировки оно могло как-то повредиться или какой-то, или например, часть механизма могла отказать в работе, поэтому нужно было всегда быть начеку. Безусловно, я не могу рассказать о каждом пасхальном яйце, которые представлены здесь в музее Фаберже, не могу рассказать о каждом обже обжеде фантазии, ведь вы это можете сделать сами, вы можете прийти и посмотреть это Лично, воочию. В завершение этого видео мне хотелось бы вам сказать, прошло уже более ста лет с того момента, как Карл Фаберже раз и навсегда покинул Россию. Но это не мешает ему быть одним из самых цитируемых ювелиров в истории ювелирного дела. И каждый раз, когда я думаю о Фаберже, некое чувство гордости возникает у меня в сердце, что этот человек жил и работал в моем городе в Санкт-Петербурге, что этот человек создал то, что некоторые ювелиры не могут повторить и по сей день. И каждый из нас должен помнить это имя, которое на долгое время, в 20 веке в России, было незаслуженно забыто. Напомню вам, что это было пять фактов о Карле Фаберже.